Огоня. Шляхчич. Известие о нападении на продотряд в Волчьей Слободе застало меня 27 октября во второй половине дня в Новошушминске. Недолго думая, поднял по тревоге ученовцев, прихватил своих спецов, Чеха, и вечером уже все были на месте событий в Слободе, где состоялась моя первая такая неудачная встреча с Тумановым. Была надежда, что я сумею заново ухватить ниточку оборванного 10 дней назад следа именно тут, что уж скрывать. Пока спецы и чоновцы делали подваровый обход, я расположился в мельнице и успел допросить участников утренней акции «Продразверстка». Ответ держали двое местных активистов из комитета «Бедноты» — Демян Пантюшев и Иван Коптелин. Остальных участников «Безобразия» сейчас разыскивали, с ними пообщаемся позже. Допрошенные по отдельности комбедовцы обрисовали картину, которая меня крайне заинтересовала. Итак, утром к мельнице прибыл продатряд о пяти подводах и в сопровождении двух вооруженных бойцов. Всем командовал комиссар Борис Горин. Двое местных подтянулись к самому началу погрузки на подводы муки и зерна из запасов мельника. Кстати о мельнике. Никита Крапивин, 37 лет. Сын Савелий, 12 лет. Жена Галина. Урожденная Горбаченко. Ранее ни в чем таком не замечены. Хозяйство имели крепкое, излишки не скрывали, а новой власти отзывались никак. То есть потенциально безобидные, как бы. Сам мельник, родом с новой Елани, в Слободе обосновался лет восемь назад. Получается, 10 человек не смогли справиться с одним мельником и бабой? Не совсем так, но в целом, да, не смогли. Там еще один человек объявился. Кто такой и как оказался рядом? Никто толком объяснить не смог. Все были увлечены процессом, так сказать. Этот человек появился в самый нужный или ненужный момент, когда мельник выстрелил вооруженного красноармейца. Почему выстрелил и из чего — отдельная тема для разбирательства. Это уже вопросы к командованию и охране отряда, которые сейчас слегка мертвы. Но суть пока, имеем факт. Мельник выстрелом в упор убил красноармейца. Потом ранил комиссара а неизвестный, оказавшийся рядом. Голыми руками умертвил второго красноармейца и, отобрав у него винтовку, комиссара дострелил. Остальные продатрядовцы и комбедовцы с началом пальбы смело драпанули в разные стороны и что там происходило дальше, наблюдали издаля. Собственно, наблюдать особо было незачем. Мельник с семьей забрали одну подводу и, внимание, вместе с неизвестным, убыли в направлении Карамышева. «Итак убиты». Комиссар отряда Горин, два красноармейца Семен Кузин и Егор Сапурин, двое убийц скрылись, семья Мельника тоже. Реакция допрашиваемых на например Туманова, которую я обрисовал в ходе допроса, была положительной. Узнали, хотя долго не решались признаться. Ну, эта особенность местных куркулей мне уже была известна. Как обычно, боятся дальнейших жизненных сложностей, поэтому стесняются признавать очевидное. Вот как с такими строить новое светлое будущее?» Быстро проанализировал информацию. Скорее всего, мельник действовал самостоятельно. На стрельбу был спровоцирован поведением охраны. А Туманов, оказавшись рядом, случайно или нет, включился в процесс по ходу пьесы, образно говоря. Убыли они вместе с мельником тоже, по понятной причине. Теперь у них одна дорожка. Кстати, у меня есть вполне логичное объяснение появления Туманова на мельнице. Ему необходим фураж для своего обоза. Все пока сходится. Где теперь их искать? Если бы не семья Мельника, то я бы еще поразмышлял. А сейчас понятно где. В Новой Елане. Там капкан на Туманова, который он сам себе подготовил. Почему капкан? Все очень просто. Мельнику деваться некуда. Мимо своей Елани не промахнется, корни его там. Вот за эти корни мы его и подвесим. А Туманов будет рядом. Они отныне одной веревочкой повязаны. Теперь надо перехватить у него инициативу, загнать в режим жесткого цейтнота, когда нет времени на тщательное обдумывание ответных шагов, когда обстоятельства вынуждают действовать, если не спонтанно, то ожидаемо для противника. Это мы умеем. До Новой Елани не сразу доехали. Остановились отдохнуть в Новотроицком и уже до рассвета двинулись дальше, прибыв на место утром. В село зашли грамотно, Ченовцы охватом взяли его в кольцо и начали изгонять жителей к центру. Тем временем я с Чехом и спецы на направились в сельскую управу. Там обнаружился староста села с писарем или казначеем. Обоих спецы взошли, затолкали в Тачанку и погнали к родительскому дому Крапивина, приготовив оружие к бою. Тут вышла первая осечка. Дом был пуст, хозяева отсутствовали со вчерашнего вечера. Выяснилось, что вчера Мельник уже был тут, после чего уехал сам. А родители чуть позже, куда, никто не знал. Мельник был не один. Его поджидали баба с мальцом и какой-то мужик. Это нам инициативно доложил сосед Карпивинах, которого спецы склоняли к сотрудничеству, тыкая трехгранным штуком во всякие мягкие места. С одной стороны, было жаль. Капкан остался без качественной приманки. Но ну, с другой стороны, ничего страшного. Значит, будем брать количеством. Крапивинский дом и двор Наскоро обыскали, но ничего не нашли. Двумя выстрелами упокоили Скотину в сарае и вернулись на Майдан, Куправе, куда уже собралось Изрядное количество жителей. Всего в Елане было около 1200 душ, если не соврал староста. А на Майдан согнали Примерно 300 человек. В основном старики, бабы, дыребетня. Чоновцы окружили площадь, Контролируя толпу и тулы с подходами. Я не громко объяснил сидевшему за пулеметом Дымову порядок дальнейших действий и обратился к притихшей толпе. В суровой борьбе с мировым империализмом и царским наследием советская власть строит светлое будущее народов России. Общими усилиями рабочие классы крестьянства помогают родной Красной Армии бить врага, отдавая для этого свои силы, здоровье и жизни. От вас не требуется и этого, всего-то нужно сдать излишки и зерна и хлеба. Но оказалось, что ваше село выставляет советской власти не хлеб, а лютых врагов. Вчера Крапивин Никита, ваш земляк, подло убил наших товарищей, направленных властью для выполнения задания по сбору продовольствия. Мы его найдем, в этом нет сомнений. Но вы все так же отвечаете за его проступок. Поэтому помимо плана в селу в течение двух суток вменяется поставить 2000 пудов зерна и 10 лошадей. Эта контрибуция должна быть выполнена к третьему дню. Я буду принимать ее лично. А пока преподам вам небольшой урок коллективной ответственности. После этого, по моему приказу, староста и писарь отделили от толпы примерно полсотни жителей, собрав их у крыльца храма. Я незаметно кивнул Дымову, и длинная пулеметная очередь начала рвать в куски стоявших у церкви людей. Забавный получился контраст. Четкий стук пулемета оборвал гул толпы, и совсем иначе зазвучало в наступившей тишине. Дожила и собак, Стив, только тук пулемета, запах пороха и свист крыльев ошелевших птиц, заметавшихся над куполом храма. Потом тишина кончилась, крики, вопли, стоны, топот ног, разбегающейся по улицам толпы. У ступенек храма стало нехорошо, тела лежали в повалку, подплывая темной кровью. Некоторые подергивали конечностями, а одно стояло столбом посреди этого безобразия. К нему я и направился. Взял старосту за бороду и очень внятно объяснил, что дарю ему никчемную жизнь с единственной целью — исполнить срок, наложенную мной контрибуцию, а кроме этого незамедлительно сообщить мне о появлении в селе любого из семи крапивинов. Для этого ему нужно всего лишь зажечь вот эту свечку. Я сунул старику за пазуху черную свечу и, хлопнув его потрясущейся трясущейся спине, пошел к своему коню. Снова Еланью я направил отряд в сторону Чистополя, но когда село скрылось, лесом повернул в другую сторону, вернувшись на тракт уже в Бугульминском направлении. Остановились в старой Кичуевской крепости, где был развернут небольшой госпиталь. Начальник гарнизона велел сформировать продотряд из числа выздоравливающих раненых, вооружить и немедленно направить его в Кузайкино, где произвести конфискацию излишков продовольствия для нужд госпиталя. После чего там же ожидать моего прибытия. Все, капкан был насторожен. Оставалось ждать появления зверя. Рассудил я так. Показательная акция в Ялане станет известна Туманову и Мельнику незамедлительно. Не удивлюсь, если за всем происходящим ими велось наблюдение. Что предпримут оба комбатанта? Начнут организованно мстить? Соберут информацию в селе? Узнают о наложенной контрибуции? и сроки ее исполнения. Свечу старости оставил для Туманова, не сомневаясь, что он узнает о моем участии в акции, и это будет дополнительным крючком. Мы с ним еще не объяснились за поповскую семью. Возможно, силы и средств для мести у них окажутся недостаточно. И чтобы они не тратили время на их пополнение, получите еще один продотряд на десерт. С ним они должны справиться, и это задержит их в нужном мне районе, Заодно добавят уверенности в своих силах, и они будут считать, что готовы к нападению на отряд, который вернется в Илань за контрибуцией. Времени на все отведено мало, для маневра не остается никакой щели. Завтра им день на сбор информации, принятие решения и нападение на продатряд, а послезавтра будут хоронить убитых, там и мы прибудем. И нас должны встречать, где-то на подъезде к Ялане, чтобы не портить траур и акт возмездия совершить на глазах жителей. И вообще очень символично должно все будет выглядеть, по их мнению. Короче говоря, Туманов будет меня ждать в Илане. Ну и чем не нехорош мой кавкан? Итак, чем будет занят Туманов в следующие сутки, было мне понятно. Теперь следовало самому использовать это время с пользой. Первым делом Спецов перевел в режим полной боевой готовности на случай возможных неожиданностей со стороны Туманова все находятся неотлучно рядом со мной, бдительность, охрана и все такое. И вообще, пусть будут у меня на глазах. Каждому дал порцию отвара и нанес на тело руны. С этого момента они не только отважные берсерки, но и пули их брать не должны. Им стоит опасаться только клинкового оружия и моего неудовольствия. Чеха я отправил в Бугульму, отдыхать пока рано. Там он должен разыскать Макарова, и, несмотря на его самочувствие, «Спешным порядком направить с комендантским взводом ко мне. Сейчас будут необходимы его навыки генштабиста. К исходу следующих суток он должен быть тут». Откровенно говоря, Чех сейчас был совсем лишним. В проведенной акции себя никак не проявил. Мародерничал по-тихому, больше наблюдал, чем делал. «Зачем мне тут еще один наблюдатель? За мной и без него есть кому наблюдать. Это я в огород спецов камешек кидаю». Позже поделюсь своими соображениями. А потом пригласил к себе командира Чоновцев, Михаила Чудина, и несколько часов потратил с ним на изучение карт местности, планы и боевое расписание. Вечер принес два обнадеживающих события. Получил сигнал от старика старосты из Елани, значит, Кропивин и Туманов появились там. И прибыл Макаров в сопровождении комендантского взвода. Сам он находился уже в нормальном состоянии, А вот бойцы комендатуры малость подкачали. плохо они держались, как мешки соломы, вот что. Понятное дело, пехота, не все умеют обращаться с лошадьми. Чех посадил их на лошадей из-за отсутствия иной возможности быстро доставить к месту назначения. Ладно, пусть будет так. Макарова я сразу ввел в курс дела и поделился планами, которые он сходу раскритиковал. Еще несколько часов пришлось потратить на работу с картами, планирование, анализ информации, и к полуночи все было готово. Ночь прошла спокойно, бойцам дали отдохнуть, а утром выдвинулись следующим порядком. Первым шел комендантский взвод, он должен был сойти за отряд чоновцев, возвращающиеся за наложенной на село контрибуцией. Чтобы хоть немного придать этому схожести, я не пожалел отдать командиру взвода свою белую бекешу, и если ехать шагом не спеша, то вполне было похоже. Ученовцев Макаров разделил на три отделения, пустив параллельным тракту курсом, но по возвышенности правого берега Кичуя. Двигаться им следовало скрытно, внимательно слушать и проверять местность на предмет возможной засады Туманова. После начала его боя столкновения с комендантским взводом совершить скрытый обход противника, попытаться охватить в кольцо и ударить одномоментно с флангов и тыла, оставляя небольшой коридор для отступления». Коридор был предусмотрен для взятия Туманова живым. Этим должны были заняться уже спецы и ваш покорный слуга. Такую работу доверить другим было невозможно. Спецы, я и Макаров, двигались в арьегарде Чоновцев, контролируя всю обстановку в целом. Макаров примерно определил место возможной засады, ровно на границе двух губерний, чуть более версты от Вилани. И оказался прав. Он даже численность Тумановского отряда почти угадал. — Молодец, поручик, не зря я его вытаскивал. Первые выстрелы были редкими, но зачастую по нарастающей с обеих сторон. Бандиты, буду называть их так, стреляли с возвышенности, их залпы были более гулкими, а бойцы комендатуры отстреливались снизу, глуше. Сориентировались по карте, определили позиции банды, и чиновцы двинулись в обход, а моя спецгруппа выдвинулась на свои рубежи с смельникам выбрали для засады место, где в Кичуй впадал ручей от села Бута, и тракт подходил ближе к речке. Стреляли с правого берега. Комендатура сначала залегла и частым беспорядочным огнем. Но скоро короткими перебежками двинулась вперед, перейдя речку и оттесняя банду в небольшое ущелье, заросшее по краям кустарником. Скоро почти весь комендантский взвод втянулся в этот овражек и тут по нему с обеих сторон ущелья ударили сложенные залпы, снося бегающую внизу пехоту. Комендатура залегла, но было ясно, что тактические позиции у бандитов выигрышные, игрушные, и если не предпринять никаких действий, то скоро весь комендантский взвод перещелкают, как в тиле. К этому времени черновцы уже выдвинулись на свои рубежи и пришли на помощь застрявшей внизу комендатуре, ударили с тыла по флангам банды на обеих сторонах ущелья. К удивлению, бандиты их встретили неожиданно организованно, сместив огонь на вновь обнаруженные цели и заставив залечь. Мало того, левый фланг бандитов очень быстро оказался деблокирован, и банда начала организованно отступать совсем не в том направлении, где мы этого ожидали. Комендатура быстро разобралась в изменении картины боя и двинулась вверх по склону, наседая на отступавших бандитов. Чоновцы тоже пытались изменить свои позиции, и обходом справа прижать бандитов к реке, но было ясно, что они ускользают из ловушки. Тут Макаров попытался наладить управление нашими частями, так сказать, решив отправить спецов к действующим самостоятельно отделениям чоновцев в качестве посыльных. Но спецы категорически отказались оставлять меня одного, и я не мог упрекнуть их в этом. Эта заминка решила исход всей операции. Туманов смог увезти свой отряд и спас его от разгрома. Поднявшиеся на брошенные ими позиции, бойцы комендатуры и спустившиеся к немченовцы обнаружили только отстреленные винтовочные гильзы и следы крови, которые привели к месту стоянки лошадей в соседнем ображке. Чего не отнять из достоинств Макарова, так это умение ориентироваться в быстро меняющихся обстоятельствах и принимать наиболее верные решения. Он сходу затребовал от меня полномочий командира и, получив их, сразу произвел перестановки в структуре наших сил. Взвод комендатуры был прорежен качественно. Командир убит, треть выбыла из строя, причем половина выбывших была убита, другие тяжело ранены. Легкие ранения были еще у четырех бойцов, но они оставались в строю. Хуже обстояло дело с Ченовским отрядом. Одно отделение было полностью уничтожено, практически вырезано. Через его позицию Туманову и удалось увести своих людей. И кроме этого увезти лошадей убитых. Я вполне стал допускать, что Туманов появился тут со своими головорезами, которых довелось мне наблюдать в нашу первую встречу. Раненых ученовцев не было, все же выучка у них была лучше, кое-что они умели, но тем страннее была гибель целого отделения. Макаров переподчинил комендатуру Чудову, да его отряд остатками комендантского взвода и распределив их таким образом, что три вновь полученных отделения – были под командованием наиболее опытных бойцов Чон. И началась погоня. Именно так, с восклицательным знаком. Я не могу описать по-другому это действо. Макаров, словно дирижер, руководил отрядами, как оркестром. Кто шел по следу беглецов, кто стоял на перехвате, кто поджимал с флангов, отсекая от глухих мест и пытаясь окружить. Потом все менялось и подстраивалось под новые обстоятельства. Новую елань, Пришлось временно оставить своей судьбе. Позже со всеми разберемся. Сейчас наша цель была динамичной и смещалась на восток. За первые сутки мы ни разу не слезали с коней. Люди валились от усталости, но Махаров был неутомим. Я даже позавидовал такой выносливости. Мы прогнали банду вдоль всего Кичуя без малого 30 верст, не давая уйти далеко в сторону. И взяли передышку уже в темноте когда действовать предсказуемо стало невозможно. Бойцы падали на мерзлую землю, даже не пытаясь развести огонь для обогрева, и сразу засыпали. Пока Макаров занимался своим делом, я решил подстраховать его по-своему. Собрал кровь из земли там, где находились позиции партизан в засаде, и быстро настроил на её хозяев свой безотказный указатель — рамки. Они до определенного момента показывали динамичную цель. Но примерно через час четко зафиксировали стационарное положение. При всем при этом погоня ушла дальше, по следу партизан. Ага, стало быть, раненых решили бросить. Не беспокоя по этому поводу Макарова, я со спецами повторно прочесал кусок леса, через который промчалась погоня, и в глухом овражке обнаружили четверых мужиков, попарно ковылявших куда-то в сторону, опираясь на палки. Двое легко раненых помогали двум другим раненым серьезнее. Какая трогательная сцена. Про допрос в полевых условиях я вам рассказывать не стану, ладно? Вдруг вы за чашкой кофе или за столом останетесь без аппетита. Сразу дам результат. Никакие это были не казаки, а обычные местные мужланы, набранные в Елании и окрестностях Тумановым и этим, как его, Крапивиным. Так я и думал. Оставив их бренные останки зверям и воронью, мы со спецами через час догнали чоновцев. Мои спецы были как огурчики, и причина этой бодрости мне была понятна. Утро застало нас в лесу между трех деревень — Ивановкой, Суркино и Чупаево. Едва рассвело, следопыченовцев, опытный таежный охотник Саглаев, поставил первый взвод на след, а сам дал кольцо по проселку между деревнями, рассчитывая определить вектор движения банды. Выходного следа не было. Махаров тут же окружил участок леса, и организовал его сплошное прочесывание. Я остался со спецами на месте для возможного перехвата, но все оказалось бесполезно. Банда исчезла, выдернув шкуру из капкана.